Он спас мир дважды. Александр Фиклисов. В годы войны молодой разведчик Александр Фиклисов получил важнейшую информацию об атомной бомбе. А в 1962-м, во многом благодаря ему, резиденту советской разведки в США, был урегулирован Карибский кризис. Начинающий разведчик Саша Феклисов имел поразительную способность сходиться с людьми, и мне, познакомившимся с Фиклисовым, 1993, когда ему было под 80, общение с ним давалось всегда легко. Заходил в его маленькую квартирку на грузинской и чувствовал себя словно на исповеди, но не на своей. Наверное, ему хотелось вспомнить, рассказать, и он говорил, впрочем, никогда не называя фамилий своих агентов, которых именовал только друзьями. В годы войны Феклисов находился под дипломатическим прикрытием в США. О своем близком друге неприметном нью-йоркском инженере с крупного военного завода, всегда рассказывал и с радостью, и с болью. Судьба этого человека сложилась трагически, и, как мне кажется, винил в этом Феклисов себя тоже. А зря. Друг работал на СССР сугубо на идейной основе. Говорил Феклисову, «Слушай, Александр, эта гадина Гитлер решил перебить всех вас, русских и нас, евреев. За это мы с тобой его здорово накажем» и поток сведений, который шел от этого инженера, был неиссякаем. На Рождество Саша купил другу часы и сладости для семьи. Жена и дети друга все время болели, да и жили бедновато, четвером на одну скромную зарплату. Встретились в баре. Пока выпивали и закусывали, друг время от времени бросал взгляд на принесенный сверток, который положил на подоконник. Пожурил Феклисова за дорогие, по его мнению, часы и, уходя, забрал сверток из плотной промасленной бумаги. Феклисов понял, что это подарок. На улице друг вручил его разведчику, пояснив, «Это Красной Армии к Рождеству, образец нового оружия. Только-только испытано на нашем заводе. Пригодится и нам, американцам, и вам, чтобы бить наци!» Феклисов ужаснулся, «А как же конспирация?» Друг улыбнулся. На Рождество даже на моем военном заводе конспирация отменяется. Охранники ведь тоже люди. фиклисов взял сверток и прогнулся под его тяжестью. Каким же образом дотащил его навстречу тщедушный друг? Пришлось брать такси. В посольство ехать не решился. Дома распаковал подарок. Вскоре прибор был доставлен в Москву дипломатической почтой. Александр Семенович получил за подарок выговор. Все каноны элементарной конспирации были нарушены, а другу попросили передать благодарность, особенно от подводников. О собственной роли в атомной разведке Александр Семенович не рассказывал, но это с ним были в Великую Отечественную на связи в Штатах наши агенты. Феклисов с молодости страдал глухотой. Я спросил его дочь Наталью Александровну, как разведка допускала глуховатого резидента до работы. Оказалось, что почти оглох на одно ухо Александр Феклисов после пожара. Загорелся барак, он вытаскивал из пламени родственников и соседей. Но барак сгорел. Измученный парень прилег отдохнуть на доске около какого-то холодного сарая. Проснулся, а ухо при минус двадцати буквально примерзло к доскам. Буквально примерзло к доскам. Но Александр Феклисов, по словам дочери, был таким человеком, что собственных недугов Не стеснялся, предупреждал о глухоте всех и начальства, и агентов. Он так верил в себя, в свое дело, что и мысли не допускал, будто это помешает работе. Вот уж у кого не было комплекса неполноценностей. По словам Александра Семеновича, он, сын железнодорожника, выпускник Московского института инженеров связи, попал в разведку случайно. Лучшими его друзьями в институте, рассказывала мне Наталья Феклисова, были Сергей Бородич и Наталья Могилевская, студенческая пара, муж и жена. Наталья Соломоновна Могилевская была дочерью Соломона Григорьевича Могилевского с подвижника Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соломон Могилевский в начале 1920-х некоторое время возглавлял иностранный отдел ВЧК, руководил разведкой. Погиб он в авиакатастрофе вместе с почитаемым Сталином Мясниковым. После этого вождь отдал приказ, что высшие руководители партии не должны без крайней необходимости пользоваться воздушным транспортом. А муж Натальи Могилевской, Сергей Владимирович Бородич, стал крупным ученым, профессором, доктором технических наук, разработчиком отечественных систем радиорелейной и спутниковой связи. Дружба трех институтских друзей длилась много лет раньше холостых разведчиков за кордон не пускали а вдруг попадут в медовую ловушку поставленную чужими спецслужбами но феклисову принятому в органы по довоенму комсомольскому набору так верили что в годы великой отечественной войны отправили в сша холостяком мама с папой познакомились в нью-йорке рассказывает мне наталья александровна а сатур феклисова Маму с группой девушек направили изучать английский и американское делопроизводство в Колумбийский университет. Папа, будучи работником консульского отдела, их оформлял, и каждой девушке он ставил оценку по пятибалльной шкале. За знание языка? За внешние данные. Маме единственной из всей группы, знавшей английский, он поставил высший балл. Она ему понравилась еще при первой встрече. Отец любил красивых женщин. Сразу стал за ней ухаживать. Они встречались и в марте 1944 года поженились. Брак заключили в советском консульстве? Да. Я родилась в роддоме Бруклина, в негритянском районе. Отец был всегда так занят встречами со своими агентами, что, наверное, они с мамой особо не задумывались, где ей рожать. Потом мои родители это часто вспоминали и посмеивались надо мной. «Ты у нас негритяночка, хотя я, конечно, типичная славянка». Папа познакомился под Москвой в школе разведчиков с Анатолием Яцковым. Тоже атомным разведчиком, награжденным в 1996-м, одновременно с вашим отцом, звездой Героя России. Яцков, увы, до этого не дожил. А отец и Яцковы продолжали очень тесно работать и дружить в Нью-Йорке. Они вместе ездили на дипломатические пикники. Отец, сделав вид, что увлекся виски, пускался танцевать в присядку. Мама заливалась пунцовой краской и не знала, куда прятать глаза, а папа продолжал танцевать гпк Американцы это и видели, и всерьез его не принимали. Вот он, простой русский парень. Мама с папой эти танцы в присядку очень часто вспоминали и смеялись. В это время у него на связи было шесть или семь агентов. Он ведь еще и дипломатом работал. Отец так вкалывал, даже не смог вырваться в роддом, чтобы встретить маму со мной. Попросил сделать это Анатолия Яцкого. А дядя Толя тоже был очень занят и не успел заехать домой, чтобы взять приданное, которое мама приготовила. Одеяло, распашонки. Приехал в роддом налегке. День был холодный, шел дождь. Меня вынесли американские медсестры и просто завернули в плащ дяди Толи. Так и приехали домой. У него свои дети были? Двое, Павел и Виктория. Я их приглашала в 2004 году на 90-летие отца. «Когда вы вернулись в Москву?» «В 1947 году. Мне было два года. Я получила документ на имя Фоминой Натальи Александровны. Под этим именем папа работал в США. Когда отец скончался, возникли сложности. Мы с сестрой обратились к нотариусу за оформлением наследства. Отец нам завещал денежные вклады, а нотариус, пробивая мой документ, говорил, что он фальшивый. Такого нет». И только благодаря тому, что сестра и племянник засвидетельствовали, что я и есть дочь Феклисова, что я ее старшая сестра, нотариус поверил и выдал мне денежный вклад отца. Пришлось искать людей, которые были знакомы с Александром Семеновичем, знали обо мне и могли подтвердить историю отца, работавшего под фамилией Фомин в Америке, в Чехословакии и Англии. А семейная жизнь родителей сложилась счастливо. Рассказывают, что разведчики – бессеребренники. Это так. В войну папа отдавал серьезную часть своей зарплаты в Фонд Победы, но он, сын железнодорожника, очень трогательно заботился о своих родственниках. Их было немало, жили тяжело, и перед отъездом из любой страны, куда забрасывала служба или, отправляясь в отпуск, папа накупал для родни чуть не фургон одежды, дешевый, но очень практичный. И уже на склоне лет, выйдя в отставку, он так о нас заботился. Сам жил со второй женой Маргаритой в маленькой квартирке, а свою большую отдал нам с сестрой. Он женился на Маргарите, она была намного моложе после ухода моей мамы. И та очень помогала ему. Увы, болезнь не пощадила и Маргариту. Феклисов остался один. Теперь, когда мы с ним встречались и беседовали, он иногда повторял. «Жениться бы мне надо, жениться». Отец женился в третий раз, продолжала Наталья Александровна, и он, и мы, дочери, были очень довольны. Семь лет в браке с доброй отзывчивой женщиной. Конечно, тоже помоложе папы. Ему везло. Такой был человек. Кем нельзя назвать Александра Семеновича, так это стандартно дисциплинированным советским разведчиком. Он не нарушал принятых в его профессии неписанных законов, но считал, что идти к конкретной цели можно и непроторенным непривычным путем. В годы войны и аж до 1950-го передавал СССР секретнейшие сведения об атомной бомбе сначала из Великобритании, а потом из США, затем снова из Англии, бесценный агент, гениальный ученый, немецкий антифашист Клаус Фукс. В Англии его связняком был Александр Феклисов. В 1950-м ученого приговорили в Британии к 14 годам заключения. Могли бы дать и больше, но вспомнили, что антифашист-немец – передавал в годы войны сведения стране союзницы о том, что, по идее, делать это должны были сами британцы, мысли не возникло. Отсидевшего 9 лет Фукса освободили за примерное поведение, и он сразу же выехал в ГДР, возглавлял там Институт ядерных исследований, приезжал в СССР как выдающийся ученый. Вот только факт его героического сотрудничества с разведкой до распада СССР у нас не признавался. И тогда, в 1989 через год после смерти Фукса, отставной полковник Александр Феклисов по собственной инициативе поехал в Берлин, отыскал вдову Фукса Маргариту, тепло, благодарил ее, положил цветы на могилу. Вдова рассказала Александру Семеновичу, что супруг ждал встречи с ним до последнего дня и даже оправдывал русских друзей, возможно, никого из тех, с кем сотрудничал в живых, не осталось. Александр Семенович взял вину за эту забывчивость на себя. Я спрашивал Александра Семеновича, какая из стран, где ему пришлось работать, понравилась больше всего. «Эх, Николай Михайлович, как было хорошо в Чехословакии! В Праге так спокойно!» — ответил он. «Это после ареста в Англии Фукса служба отправила Феклисова в Тихую Прагу». В Чехословацкой социалистической республике удалось создать дейспособную внешнюю разведку. Консультации Феклисова ценили очень высоко, о чем свидетельствовали полученные им в этой стране награды. А он твердо знал, что никакие спецслужбы за ним не гоняются. И еще в Праге он пристрастился к садоводству. Выйдя в отставку, любил копаться в саду. Даже в конкурсах участвовал. И часто в них побеждал. А еще, рассказывала Наталья Александровна: он коллекционировал купание в знаменитых озерах. Отец плавал в озере Онтарио, в Канаде. Во время командировок в Африку совершил заплыв в озере Виктория. Путешествуя с мамой по Алтайскому краю, он окунался в чистейшие воды Мультинских озер. Отец плавал в озерах Байкал, Исыкуль и Сиван. Герой России Александр Феклисов умер 26 октября. 2007 года, в тот же день, когда он совершил самый главный свой подвиг. 26 октября 1962 года война была уже даже не на пороге. На кончиках пальцев генералов, готовых по приказу президента США Джона Кеннеди нажать на кнопку. Она надвигалась со скоростью урагана. И первым узнал об этом советский резидент Фомин Феклисов. Днем воскресенья 21 октября 1962 знакомый и доверенный советский корреспондент огорошил его сообщением. Несмотря на выходной, толпа американских журналистов ждет у Белого дома выхода к прессе президента Джона Кеннеди. Там идет заседание кабинета, на которое почему-то прибыло много генералов. И Фиклисов моментально отправил шифровку в разведцентр. Чуть позже тревожные вести принес в посольство СССР и наш военный Аташе. В вооруженных силах США на юге страны объявлена высшая степень боевой готовности. Советское посольство с 21 октября работало круглосуточно. Сотрудники резидентуры, объезжая ночью здания Белого дома, Пентагона, Госдепа, ЦРУ, ФБР, констатировали, свет в зданиях не гаснет ни на минуту. Стоянки забиты служебными машинами, значит, работа идет напряженная. Хрущев и Кеннеди каждый день обменивались телеграммами. Сначала зашифрованными, а когда поняли, что драгоценного времени на расшифровку уходит немало, повели переговоры открытым текстом. Но устраивающие обе стороны способы выхода из кризиса, названного Карибским, найти не могли. Советский посол США Анатолий Добрынин смог завоевать особое доверие министра иностранных дел СССР Андрея Громыка, и тот наделил своего человека в Штатах полномочиями неимоверными. Ни одно решение и ни один шаг не могли быть предприняты ни дипломатами, ни кем-либо другим, даже разведчикам, без согласия посла. Но уже мало что оставалось во власти хитроумной дипломатии. Мир попал в цейтнот, и требовалось уже нечто иное, нетрадиционное, не государственно дипломатическое чтобы отвести надвигающуюся катастрофу. И вот на мировой арене появился резидент первого главного управления внешней разведки в Вашингтоне Александр Фомин. Под этим именем в конспиративных целях работал в штатах Александр Феклисов. В понедельник, 22 октября, Феклисова срочно пригласил на завтрак Джон Скалли. Феклисов поддерживал отношения с известным тележурналистом из ABC уже года полтора. Его программа «Вопросы и ответы» с участием ведущих политиков США была одной из первых в рейтинге. Джон Скалли являлся сторонником демократов во главе с Джоном Кеннеди, а с его младшим братом, министром юстиции Робертом Кеннеди, дружил. Часто встречался Скалли и с госсекретарем Раском, блистая потом на экране знанием тонкостей американской внешней политики. «Я не раз допытывался у Феклисова, неужели не был Скалли нашим агентом или хотя бы агентом влияния?» «Ну, как иначе он решился бы на вас, Александр Семенович, выйти? Знал же наверняка, что имеет дело с главным в Штатах легальным русским разведчиком». Иклисов, который немало чего мне рассказывал, всякую причастность Скали к разведке, по крайней мере, к советской, отрицал. Был уверен, что всю информацию, которой они со Скали обменивались в частных и нередких своих беседах, американец докладывает в Госдепартамент а может и в ЦРУ, то есть действует приблизительно так же, как и Феклисов, сообщавший обо всех разговорах прямо в центр. Полковник соглашался. Могли меня вычислить, но у младшего Кеннеди руки были не то что развязаны, но посвободнее, чем у старшего президента. Нужны были своеобразные недипломатические каналы связи, общения. И американцы тогда в конце октября решили действовать нестандартно, на уровне разведок. Иного-то выхода не оставалось, вот и выпустили хитрого скали. Обе стороны выложили карты на стол. Еще несколько дней, ну, неделя, издавать было бы нечего. Первая встреча в ресторане «Оксидентл» началась с нервозного вступления скали. Он прямо обвинил Хрущева в угрозах расстрелять штаты ракетами, установленными на Кубе. Феклисов тут же напомнил о попытке неудачного вторжения на остров, предпринятый в апреле 1962-го. Словом, двум собеседникам хватало поводов для взаимных обвинений. Напоследок Скалли предупредил, что вечером Джон Кеннеди выступит со вращением к американскому народу. скали явно куда-то спешил, однако было ясно, эта их встреча не последняя. Выступление Кеннеди по ТВ прозвучало угрозой. Для предотвращения ракетно-ядерного удара с Кубы по США устанавливалась блокада острова. Американская армия готовилась к быстрому вторжению. Феклисов взял инициативу на себя. Утром 26 октября он пригласил Джона Скали в тот же «Оксидентал». Скалли сообщил, что их военные настаивают на немедленном вторжении на Кубу, и если Хрущев считает Кеннеди неопытным, нерешительным политиком, то скоро у него будет шанс убедиться в обратном. Пентагон дает гарантии, что в случае согласия президента Кеннеди на вторжение с советскими ракетами и с режимом Кастро будет покончено за 48 часов и тогда феклисов стал уверять скале в том что советское руководство считает джона кеннеди дальновидным государственным деятелем он не чита генералам и адмиралом втягивающим сша в величайшую авантюру чреватую катастрофой кубинцы готовы защищать свою родину до последней капли крови в моей душе что то произошло какой то порыв озарения рассказывал мне феклисов никто не уполномочивал меня говорить скале об этом Абсолютно никто. Но я решился. Вторжение на Кубу развяжет Хрущевы руки. Вряд ли нашим дивизиям потребуется больше 24 часов, чтобы с помощью войск ГДР сломить сопротивление американского, английского и французского гарнизона. Скалли не предвидел такой моей отповеди. Он долго смотрел мне в глаза и потом спросил, «Ты думаешь, Александр, это будет Западный Берлин?» и Я сказал, «Вполне возможно, как ответная мера». Представь, Джон, лавину из тысячи советских танков и самолеты-штурмовики, атакующие на бреющем полете. Скали явно такого не ожидал. Феклисов действовал на свой страх и риск. Он был уверен, что сойдись две державы лоб в лоб на Кубе, то обязательно громыхнет и в Европе. Как выяснилось позднее, чутье разведчика не обмануло. Феклисов, через несколько лет уже вернувшись в Москву, узнал о существовании некой секретной разработки. В случае необходимости войска СССР и ГДР должны захватить Западный Берлин не за 24 часа, а за 6-8. Скали сидел, уставившись в чашку остывшего кофе, спросил Феклисова, неужели война действительно так близка? И Феклисов подтвердил, что взаимный страх может стать ее причиной. Чего он не ожидал, так это того, что его слова будут донесены до хозяина Белого дома и что часа через два-три Скали передаст ему в том же ресторане компромиссные условия по урегулированию Карибского кризиса. Феклисов рассказывал о своем разговоре только-только возвратившемуся из города послу Добрынину, как вдруг его срочно позвали к телефону. Звонил Скале, попросил немедленно приехать в кафе «Статлер», и Феклисов понял, что времени в обрез. Кафе располагалось как раз на полпути между посольством СССР и Белым домом. Добрынин кивнул, предложив продолжить разговор после новой встречи. Через 10 минут Скали с Феклисовым уже заказали по новой чашке кофе. Джон сразу же заявил, что по поручению высочайшей власти передает следующие условия урегулирования Карибского кризиса. Под контролем ООН СССР демонтирует и вывозит с Кубы ракетные установки. США снимают блокаду и публично берут на себя обязательство не вторгаться на Кубу. Феклисов все записал дословно, повторил, чтобы затем не ошибиться при переводе. И Скалли подтвердил «да, все правильно». Для Феклисова слова «высочайшая власть» звучали не совсем привычно, и полковник переспросил, что это обозначает. Скалли отчеканил каждое слово «Джон Фиджеральд Кеннеди», президент Соединенных Штатов Америки. И Фиклисов помчался в посольство, заверив Скалле, переданное ему сообщение будет немедленно телеграфировано в Москву. Быстро оставив телеграмму за подписью Добрынина о двух встречах со Скале, утренний и послеобеденный полковник отдал депешу послу. Но Добрынин, потратив минимум часа три на изучение проекта телеграммы, не захотел ее подписывать. МИД не давал дипломатам полномочий на ведение таких переговоров. В кабинете посла произошла обидная для Феклисова сцена. Добрынин в присутствии еще трех видных дипломатов поставил чересчур инициативного резидента легальной разведки на место. Об этом писать Александр Семенович мне запрещал, и пересказывая мне в деталях этот эпизод, Александр Семенович возмущался. «Ну, сделали тогда из меня мальчика, ну, сделали!» Феклисов не растерялся и рванул к себе в резидентуру. Здесь, наплевав на все дипломатические тонкости, он от собственного имени отправил шифротелеграмму на имя начальника разведки. И вскоре члены Политбюро во главе с Хрущевым, уже жившие в преддверии войны на казарменном положении в Кремле, изучали эту записку. 27 октября Скали вновь встретился с Феклисовым, а Роберт Кеннеди дважды с послом Добрыниным. На одной из таких встреч присутствовал и советник Фомин. Александру Семеновичу показалось, что Кеннеди-младший смотрел на него изучающе. Начался обмен официальными посланиями. Удовлетворивший обе стороны ответ Хрущева пришел утром 28 октября. Мир был спасен. Не буду утверждать, что только усилиями журналиста Скалли и резидента советской разведки Феклисова, но их роль в решении Карибского кризиса огромна. В Штатах часто пишут, что это Феклисов вместе со Скали сумели во многом предотвратить казавшуюся неизбежной войну. У нас подвиги Феклисова оцениваются скромнее. Неординарность его поступков находит понимание не у всех. О некоторых операциях, задуманных Александром Семеновичем, еще только предстоит рассказать. Ни одного бранного слова за годы знакомства я от него не слышал. Даже говоря о том самом случае, который мог бы завершиться и новой мировой войной, Феклисов обходился некими тщательно подобранными оборотами речи. Фомин был обижен, и эта обида постоянно прорывалась и десятилетия спустя. Феклисов вскоре вернулся домой, еще потрудился на оперативной работе в первом главном управлении, а затем как-то незаметно был переведен на должность преподавателя. Руководил теми, кто передавал свой богатый опыт будущим разведчикам. Однажды Александр Семенович приехал ко мне на работу в расстроенных чувствах. В европейской стране издали его книгу и ничего не заплатили. Я спросил, через кого издавали, и, услышав ответ, посоветовал больше не беспокоиться. Никаких надежд. Первый раз я видел Александра Семеновича таким удрученным. «Но это же непорядочно, нечестно!» — возмущался он. «Но я буду бороться. Всегда боролся и теперь буду». Мы написали и отправили письмо в иностранное издательство. Иклисов при встречах кивал седой головой. «Странно, еще не ответили». Ответа он так и не получил. Зато в России вышли две его хорошие книги. Одну он сам подарил мне с добрым пожеланием, вторую с автографом отца подарила его дочь Наталья Александровна. Однако не все и не до конца в этих изданиях совпадает с тем, что Феклисов рассказывал мне. Может, и об этом тоже доведется мне написать, если позволят здоровье и обстоятельства. О нем трогательно заботились. Довольно долгое время, уже на закате щедро отпущенных лет, Александр Семенович жил среди своих в тихом неприметном загородном местечке, где разведка окружает теплом таких, как он. Теперь ушел и Феклисов. Последний из атомных разведчиков, в котором в 1996 было присвоено звание героя. Троим из шести эта честь была оказана посмертно.